Глава 34. Дик Шерман пережил мерзейшие выходные. С годами он научился пропускать мимо ушей дурацкие замечания жены и не позволять ее идиотским предложениям насчет того, что им якобы надо сделать вместе, доставать его. Но выходные он все равно не раз невольно срывался на ней. Вся эта история с Мэтьюсом и Картером не выходила у него из головы. Сейчас, в понедельник, он собирался сделать первый шаг, чтобы устаканить ситуацию и испытывал при этом чувство, которое было ему чуждо. Он нервничал. На его столе запищал зумер. «Мистер Шерман, к вам мистер Майерс». «Пусть войдет», — рявкнул он. Последние 11 лет Эд Майерс был главным должностным лицом Rail Ньюс по финансовым вопросам. Его навыки и умения прекрасно дополняли навыки и умения Шермана. Если Шерман был гением по части отбора именно тех видов программ, И привлечения для работы в кадре именно тех людей, которые обеспечивали компанию максимальной зрительской аудиторией, то Майерсу не было равных, когда речь заходила о деньгах. Wall Street Journal и Forbes много раз хвалили Real News за то, что, скупая региональные кабельные телеканалы, компания умудрялась сделать это по низким ценам и, в конце концов, смогла вырасти в мощную общенациональную телесеть. Когда речь заходила о жестком контроле за расходами, Майерс также умел делать это, как никто. Те, кто утверждал, что он может, не заглядывая в компьютер, вспомнить, как именно в компании был потрачен каждый доллар, преувеличивали лишь чуть-чуть. Но как раз эта сильная сторона Майерса могла сегодня стать для Шермана самой большой помехой. Ходи, Эд!» «Как ты?» «Садись», — сказал Шерман, обходя свой рабочий стол, чтобы пожать Майерсу руку. Майерс был явно ошеломлен. Вид у него был такой, словно он не может вспомнить, когда еще Шерман спрашивал его о том, как он поживает, и подозревает, что что-то стряслось. «У меня все в порядке, Дик, спасибо. Эд, мы с тобой работаем вместе уже много лет. Перед нами не раз вставали трудные задачи, но мы всегда находили способы благополучно с ними справляться». «Да, все верно», — подтвердил Майерс, гадая. С чего это Шерман, который никогда никому не говорил, что тот хорошо делает свою работу, вдруг стал так щедр на похвалы? У него мелькнула мысль. «Он что, собирается меня уволить?» «Эд, ты мне доверяешь?» «Конечно. Разве я сделал что-то такое, что заставляет тебя думать иначе?» «Нет, вовсе нет. Важно, чтобы мы с тобой доверяли друг другу, потому что мне необходимо, чтобы ты кое-что сделал, не задавая лишних вопросов. «Что именно я должен сделать?» «Перевести 12 миллионов долларов вот на этот счет», — ответил Шерман, вручая Майерсу лист бумаги. «Я хочу, чтобы деньги оказались на этом счету в течение ближайших 24 или 48 часов». «Ты шутишь, да?» Но серьезное выражение лица Шермана говорило о том, что он отнюдь не шутил. «Сумма слишком велика, чтобы такой перевод остался незамеченным». Мне нужно будет отнести эти расходы к какой-то конкретной расходной статье. Не мог бы ты хотя бы сказать мне «Эт, я бы тебя об этом не просил, если бы перевод этих денег не имел такой критической важности для компании». И поверь мне, тебе будет куда лучше не знать почему. Ни у кого не возникнет никаких сомнений, если ты дашь на это свое добро. Ну так как, ты можешь делать так, чтобы этот перевод был осуществлен? Ну хорошо. Мне хватает ума, чтобы не спрашивать, что собой представляют фирмы «Картер» и «Партнеры». Майер снял очки, достал из кармана квадрат лоснящейся ткани и начал их протирать. При этом он невидящим взглядом смотрел в окно. «Я сейчас привожу в окончательный вид те цифры, на которые будут опираться инвестиционные банкиры, чтобы определить рыночную стоимость компании для выпуска наших акций на биржу. 12 миллионов долларов – это большие деньги». «Это единичный платеж или потом будут и другие?» Такого вопроса Шерман не ожидал. Но сейчас было неподходящее время для того, чтобы выказывать свою неуверенность. «Единичный», — сказал он, стараясь говорить так, будто он в этом убежден. «Тогда я могу спрятать его в статье «Расходы на слияние и поглощение». «Каким образом?» «Я не скажу тебе ничего нового. Ты и так знаешь эту кухню. Поглощая кабельные сети, мы всякий раз тратим кучу денег на оценку покупаемого актива как в финансовом плане, так и в правовом. Большая часть этих денег выплачивается сторонним хозяйствующим субъектам – инвестиционным банкам, юридическим фирмам и разного рода экспертам и консультантам. Они тщательно проверяют все цифры, чтобы определить, действительно ли компания так прибыльна, как утверждает ее руководство, проводят проверку на наличие каких-то юридических неурядиц, А затем делают рекомендацию относительно того, выгодно ли это поглощение РЭЛ. Значит, ты мог бы провести этот платеж как расходы на приобретение таких компаний? Нет, не на само поглощение, а на якобы проделанную оценку актива, после которой было решено его не покупать. Иногда мы проводим всестороннюю проверку компании, прицениваемся, но в конце концов решаем, что приобретение этого актива нам невыгодно. Но даже в этом случае у нас все равно уходит уйма денег на оплату той работы, которую нужно проделать, чтобы в конечном итоге прийти к выводу, что данный актив нам не подходит. Если никто не начнет копать слишком глубоко, можно будет спрятать платеж, о котором ты говоришь, именно в этой статье. А что, если эксперты с Уолл-стрит прознают, что мы потратили столько денег на компании, которые не купили? Большинство специалистов-аналитиков по телевизионной индустрии вообще не понимают, что к чему. Если они что-то и скажут, то, вероятно, просто похвалят нас за то, что мы осторожны в нашей политике в вопросе поглощения. Я знал, что могу положиться на тебя, Эд. Сделай все, как надо.